Глава 364. Непопулярный парень. «Сдаюсь. Ты серьезно? «Да». «Ха». Я не мог поверить в это даже после того, как услышал. Потому что Кан Хансу, который стремительно нападал на меня с тех пор, как расправил крылья справедливого героя, внезапно объявил о сдаче. «Было ли у меня подавляющее преимущество?» «Нет». «Информация». Специализация храбрец. Все вокруг уровень первый. Потому что фантазийный статус стал бесполезен из-за эффекта специализации храбрец. Конхансу лишился силы Светового меча, а крылья справедливого героя оказались под угрозой остеопороза, поэтому он не мог использовать их необдуманно, но у него был святой меч-нуклон и множество духов». Я же мог сражаться, полагаясь лишь на свою справедливость и боевые искусства. Тогда почему? Потому что я дорожу своей поясницей. Ха. Я жил без оглядки двадцать лет, и только потеряв то, что мне было дорого, я осознал, что надо дорожить тем, что имеешь. Вот как? Потерял то, что дорого? Речь, несомненно, идет о святой Икс. «Более того, я уже помолвлен с принцессой меча. Даже проиграв эту битву, я ничего не теряю, хотя все равно немного обидно». «Действительно, мне даже сказать нечего. Он открыто заявил о поражении. Это большое изменение. Возможно, это тот самый момент, когда Кан Хансу стал нынешним мной. Как победителю турнира мне дали шанс бросить вызов принцессе меча». Но она уже объявила о своей помолвке до этого, так что в этом не было смысла. «Канхансу пришлось заплатить за нашу прошлую попойку и за весь алкоголь, который я залил в себя после сражения. Я сидел в таверне. Еще одну бутылку. Я был не единственным посетителем внутри, но здесь было очень тихо. Зынь!» – прозвенел дверной колокольчик. «Красивый муж, я вижу, ты пристрастился к алкоголю». «Ты снова принесла ребенка. Я не решалась войти, но здесь оказалось неожиданно тихо». «Ага». Сидаэль, наш сын, целыми днями только ел и спал. Иногда он плакал из-за того, что обмочился, но это длилось недолго, потому что подгузник и ягодицы очищались за полсекунды. В данный момент он крепко спал. «Тебя беспокоит брак Канхансу и принцесса Меча». «Позволь, я расскажу о том, что происходило со мной. Я была очень удивлена, когда ты внезапно впал в кому. В то время я боялась, не начнет ли рушиться весь мир, а когда я узнала, что беременна Сидаэлем, будущее стало выглядеть еще мрачнее. Сидаэль родился на земле. Знаешь почему? Моя мать умерла, отец исчез, а муж, от которого я зависела, был в коме». «Именно поэтому я в панике отправилась к твоей матери на земле». «Прости». В то время это было импульсивное решение. После бесчисленных имитаций в своей голове я был уверен в успехе, но не подумал о побочных эффектах. Например, достигнув стадии совершенства, я мог стать евнухом или обладателем клуаки. поэтому я проигнорировал все возражения жены». Наливая фруктовое вино в пустой стакан, Сосиэль сказала. «И я задумалась. Даже год мне было сложно без тебя, но как насчет принцессы меча? Она воспитывала сына Криса в одиночестве 15 лет, даже держала это в секрете ото всех. И если герой не вернется спустя 20 лет, тридцать лет, пятьдесят лет, это будет продолжаться вечно. А если герой умрет, все начнется заново». Ты хочешь вытащить принцессу меча из мира фантазии? Это невозможно, потому что мой отец убил ее. Принцесса меча, которую ты знаешь, была создана на основе личного дела. Вот почему она не может жить вне измерения фантазии. Это верно. Я понял, что она пыталась сказать. Сосель хочет дать принцессе меча, которая вечно страдает, мужа прошлого меня, Канхансу. а можно выделить для нее отдельное измерение, как насчет жизни в независимом фантазийном мире». Она покачала головой. «Душа — это не персонаж компьютерной игры, рожденная из огромного объема информации и личного дела. Она существует во всех измерениях фантазии. Для того, чтобы сделать так, как ты просишь, нужно применить сценарий, согласно которому она умрет сразу после рождения». «Во всех мирах, за исключением одного, независимого». «Охренеть! Не ругайся перед ребенком!» «Возможно, это лицемерие. Где-то в мире фантазии, всякий раз, когда герой возвращается, появляется женщина, над которой гоблины жестоко издеваются, а потом убивают. По сравнению с ней, принцесса меча счастлива. Но я не всемогущий бог. Я просто ревнивая, трусливая женщина». «Тем не менее, я хочу, чтобы принцесса меча была счастлива». «А другие варианты есть? Я могу стереть ее воспоминания о тебе, и она продолжит свою одинокую жизнь». «С точки зрения Сосель, принцесса меча не более чем компонент фантазийного мира. Тем не менее, она желает ей счастья». «Все, что ей нужно, это мое решение. Поступай, как считаешь нужным». «Спасибо». В этот момент заговорила моя сестра, сидевшая на плече трусливой жены. «Племяшка, как подло! Это еще почему? Ты умело избавилась от сильной соперницы. Седаэль, ты никогда не должен становиться таким подлым, как твоя мать. Эй! Поднимем же тост, племяшка, за устранение соперниц и укрепление твоей первой позиции». Это звучит странно. Не относись к своей племяннице как к злодею. Выпьем же! Хи-хи-хи-хи! Тетя! Э! А? Маленький сын, который проснулся от крика матери, заплакал, поэтому Сосель и моя сестра тут же бросились успокаивать его, а я? Я налил в пустой стакан фруктового вина и, подняв стакан к свету звезд Вселенной, сказал: За твое здоровье! Я пожелал счастья Кайсе Куриил, которая любила меня. Канхансу, который осуществил свое желание остепениться, покинул отряд Яладдина. И не только здесь, но и в других параллельных измерениях происходило то же самое, хоть и с разницей в несколько лет. Я не смог заполучить принцессу меча, но теперь это мой мир. «Мистер Яладдин, а мы справимся?» Осталось только трое. Несмотря на то, что план приключений, который составил Кан Хансу, был устрашающим, мы продвигались без проблем. В отличие от Еладдина, который был рад уходу Кан Хансу, что возглавлял приключение, двум героям-женщинам было не по себе. Я тоже немного волновался. Но это ведь не Зиг, который умер на первом этаже. Все будет в порядке». Я думаю, что у Еладина все будет хорошо. Да, главное не спешить. Я согласна. Нас будет достаточно. Компаньоны, которых Канхансу старательно собирал, тоже высказались. Святая А, Мудрец, Томат, Сильвия. Они поддержали жалкого героя Еладина, откровенно обрадовавшись уходу своего начальника. На ум сразу приходит мое первое прохождение. но все пошло не так, как они надеялись. «Дамы и господа, вы скучали по мне?» «Что? К кан Хансу? Почему? Откуда вы здесь?» Увидев Кан Хансу в роскошном костюме путешественника, герой и все остальные пришли в замешательство. И он был не один, с ним был еще один компаньон. «Здравствуйте, я графиня Кайса Куриил, но вы можете звать меня принцессой Меча». В эти трудные времена медовый месяц кажется роскошью, поэтому я решила составить вам компанию на некоторое время. Пожалуйста, простите нас, если ночью мы будем немного шумными. Неужели? А, -а, -а божечки, как откровенно! К отряду присоединилась мощная парочка, и с тех пор приключение героя стало частью их медового месяца. Отношения Кан Хансу и принцессы Меча всегда были интенсивными, как днем на поле боя, так и ночью в спальном мешке. Так продолжалось целых три года. «Мои дорогие товарищи, желаю вам удачи!» «Спасибо за компанию!» Кан Хансу и принцесса Меча объявили о своем уходе из отряда перед башней владыки демонов. Они взяли друг друга за руки и направились на север. А как насчет отряда оставшихся героев? Мы, наконец-то, свободны. Это были захватывающие времена. Надеюсь, теперь бессонница пройдет. Они обнялись, радуясь этому событию. Они решили сделать годичный перерыв, помогая жителям деревни, построенной вокруг башни владыки демонов. Один год плавно перешел в два года. Два года стали тремя годами, три года стали пятью годами. Причина была проста. У нее началось утреннее недомогание. Я думаю, что беременна, поэтому я обещал жениться на принцессе. Потому что герой ел был первым, кто нарушил обещание создать семью лишь после победы над владыкой демонов. С этого момента команда посыпалась как домино, но герой не мог откладывать сражение вечно». «Информация, предупреждение. Герой, пожалуйста, поторопитесь. Совсем скоро владыка демонов Пармамон восстановит свои силы. Если вы так и не отважитесь на бой с ним, мечты и надежды прекрасного фэнтезийного мира исчезнут. Это связано с добавлением системного правила, согласно которому мир будет разрушен, даже если герой не умирает». Точного ограничения по дате нет, так как этот период немного увеличивается, когда вы побеждаете сильных монстров или получаете достижения. Однако как только начинается обратный отчет, вы должны немедленно начать восхождение на башню. Иначе порочность D, порочность C. Как и в случае с навыком карма, ранг этого навыка будет расти, усиливая отрицательные эффекты. «Чем выше ранг этого навыка, тем больше вас будут предавать друзья и любимые. Пожалуй, стоит отправиться». Герой Ялоддин, который несколько лет развлекался, оставил в покое задницу принцессы и начал свое восхождение по этажам башни. Молчаливое Диско и Сукток отправились за ним, не ожидая больших результатов. «Информация, уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным?»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 Тут не на что смотреть, потому что сам Елладдин, которого бросили компаньоны, уже сдался на полпути. Лишь благодаря суктоку он смог добраться до десятого этажа, но одиннадцатый он так и не увидел. И вот результат. Информация. Пожалуйста, проверьте табель успеваемости. Имя. Елладдин. Боевая мощь. А-. Достижение. С+. Репутация. Д. Личность. Б. Рекорд — десятый этаж. Это было печальное зрелище. Хотя его оценки были лучше, чем у Зига, который умер на первом этаже, ему не хватало целеустремленности. «Бестыжий Елладдин, разумеется, выбрал переаттестацию, но я не отпущу его так просто. Жена, я сужу его вместо тебя. Елладдин, для такого героя, как ты, подобная роскошь непозволительно. карма це. Карма ССС. Удачи. В будущем с тобой будут обращаться, как с отребьем. Со вторым инспектируемым учеником покончено, однако промежуточные результаты инспекции были настолько мрачными, что надежды не было. Неужели это полный провал? В крайнем случае я спасу свою трусливую жену и ребенка, позволив им сбежать на землю и приму наказание в одиночку». Диско с улыбкой сказала. «Судя по тому, что я увидела, результаты уже очевидны, а я увидела многое. Я не буду ничего отрицать. Я уже думаю о том, как вывести отсюда жену и сына. Именно для этого я стал совершенным богом. Подготовка окончена». «И что теперь?» «Я предоставлю владыке демонов выбор. Я дам вам дополнительный бал, если вы будете сопровождать меня спокойно и безо всяких глупостей. Да, все правильно. Тотальное наблюдение. Конечно, за отказ не будет штрафа. Выбор за вами. Что скажете?» «Мне было ясно, что она хочет установить контроль надо мной, чтобы я не сбежал. Делайте, что хотите. В конце концов, я не собираюсь сбегать». «Сейчас меня больше интересовал следующий ученик, которого выберут случайным образом». Диско сказала, «Мне не нравится, что до сих пор попадались лишь те ученики, которые не могли сдержать свои первобытные инстинкты. На этот раз я выберу ученика, который наименее популярен среди женщин». Хм. «Я не собираюсь защищать Зига и Елодина, но как можно рассчитывать на жалкого героя, который не пользуется популярностью у женщин? Это не случайный выбор. Праведный владыка демонов обязательно оспорит выбор подлой диско. Это сатана. Протест... Стоп. Между популярностью и навыками нет корреляции. У меня нет возражений против случайного выбора». Глава 365. Герой Сатана. Инспекция третьего ученика началась не сразу. Чтобы сопровождать героя с самого начала, не вмешиваясь посреди приключения, придется ждать его возвращения. «Вы избавились от своих разношерстных сил?» «Ага, прибрался немного». «Мы с ждали возвращения Сатаны в комнате ожидания». По сути, сотый этаж башни владыки демонов был ничем иным, как роскошный приемный с жилыми помещениями. Диско проводила большую часть своего времени, осматривая окрестности через телескоп, установленный на террасе. Внезапно она сказала, «Хотя инспектируемые герои разочаровали меня, мне очень нравится этот мир». Жители фантазии живут счастливо, не опасаясь, что их мир может быть разрушен в одно мгновение. О каком разрушении идет речь? Целые миры погибают гораздо легче, чем вы можете себе представить. Когда невинная богиня замахивается своей подушкой, она игнорирует причинно-следственные связи и микрокосом исчезает без следа. Вот в такой хрупкой вселенной мы живем. Звучит смехотворно. «Разрушение мира взмахом подушки, микрокосм, о котором говорила диско, кажется, сделан из бумаги». Она горько улыбнулась. «Да, действительно, но, как бы смешно это ни звучало, таковы реалии. И даже если это будет не божество, миры часто гибнут от природных явлений, в мгновение ока. И как это связано со счастьем жителей». Такова разница между знанием и незнанием того, что ты живешь в доме, построенном на краю скалы. В этом смысле жители мира фантазии живут счастливой жизнью, ничего не зная. Наверное. Для меня эта история не принесла пользы, так что я не придал этому особого значения». Ожидая начала инспекции третьего ученика, я расслаблялся, лаская та сосель, которая заботилась о своем маленьком сыне. Ожидание заняло больше времени, чем я думал. «Сатана! Я прошел 70-й этаж. Как я уже говорил, это бывший владыка демонов Педонар. Сейчас продвигаюсь на восьмидесятый этаж. Зевс. Из твоих уст это звучит так, будто ты на прогулке в парке». Аллах. Сатана. Пожалуйста, загрузи фото, подтверждающее твои слова. Люк. Старший Сатана. Я был бы очень признателен, если бы вы могли разместить подробный гайд в сообществе. Один. Неужели вы действительно верите ему? Герой Сатана сразился с боссом семидесятого этажа, бывшим владыкой демонов Падонаром, и с трудом одержал победу. Далее он неспешно поднялся с семьдесят первого этажа до восьмидесятого, соблюдая осторожность. Надеюсь, он до сотого не дойдет. Я с нетерпением ждал, когда он уже потерпит поражение. «Муж, не хочешь попкорна?» «Давай». Я наблюдал за тем, как сатана бросает вызов боссу восьмидесятого этажа, поедая попкорн. «Босс восьмидесятого этажа — это он сам». Внешность, способности и снаряжение были полные копии того, что имелось у сатаны. Но это еще не все: сила дружбы. У босса 80 этажа скопировавшего героя были компаньоны, падшая святая Z, падший маг Z, падший воин Z, падший убийца Z, падший лучник Z. Они были не только очень сильны, но и хорошо координировали действия, распределив роли. Лучник Z атакует издалека. маг Z атакует на средней дистанции. Убийца Z яростно атакует вблизи. Воин Z защищает всю группу, а Святая Z отвечает за исцеление и воскрешение. Идеальная командная работа без каких-либо изъянов. А что же Сатана? Хм. Мистер Сатана. Ситуация довольно опасная. Сказал великий исследователь Сукток, который был в образе мускулистого парня, отражающего вкус героя сатаны. «Почему именно такой образ, а не милая девушка? Потому что сатана придает большое значение эффективности». «Сукток, постарайся продержаться, пока я не одолею свою копию. Я сделаю все, что в моих силах. Это не займет много времени». Но, мистер Сатана, похоже, они уже заметили, что вы спешите. Похоже, ваша копия понимает ваши мысли лучше, чем кто-либо. Удачи. Сатана, делюсь информацией о восьмидесятом этаже. Босс восьмидесятого этажа — ваш клон. Этого босса поддерживает группа из пяти человек самых разных ролей. Аллах, не лги, это звучит нелепо, Зевс. Его фантазия не перестает удивлять. Один. Звучит интересно. Исида. Старший. Так вы победили босса восьмидесятого этажа? Простите, герой, вы меня слушаете? Ага. Вы хотите, чтобы я остановил владыку демонов Пармамона, прежде чем он полностью воскреснет?» «Я волновалась, потому что вы возились с этим маленьким магическим инструментом, но большое вам спасибо за внимание. Я первая принцесса Божественной Империи. Герой, вы меня слушаете?» «Я слушаю». Герой Сатана, которому не удалось прорваться через 80 этаж, вернулся и начал свой путь с нуля в Божественной Империи на Центральном Континенте Фантазии. Он тут же приготовился покинуть столицу Божественной Империи, но и это было непросто. Карма-Д, карма-Ц. Отвратительный навык, который трусливая жена вела во время четвертой учебной программы. Он не исчезает даже после возвращения и отрицательно сказывается на репутации, убеждении и отношении посторонних в целом. «Герой, постойте!» «В этот раз вы более бдительны. Принцесса, я не собираюсь бросать империю на произвол судьбы. Зная будущее империи, я стараюсь подготовиться заранее». «Вы знаете будущее?» «Да». «Вы не поверите, поэтому позвольте мне рассказать вам немного о грядущем будущем империи». «А?» «Герой Сатана не скрывал, что вернулся во времени и активно этим воспользовался». Неужели другие герои были глупы и не могли использовать этот эффективный метод? Не совсем. Информация. Раса. Человек бесконечности. Уровень. 9999+. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Гармония G. Божественность ZZZ. Темная энергия ZZZ. Дух ZZZ. Измышление Z-Z. сила з z иммунитет z ловкость z подстрекательство z восстановление z пять чувств z репутация z благосклонность z вдохновение z удача z мудрость максимально состояние священная реликвия благословение хотя количество навыков было небольшим его нельзя было назвать слабым Герой сатана использовал божественность ЗЗЗ ранга в гармонии с темной энергией ЗЗЗ ранга, благодаря соответствующему навыку гармония, который достиг божественного Джи ранга. Ранее я обладал аналогичным эффектом благодаря навыку хаос, но с точки зрения безопасности гармония сатаны гораздо полезнее. Разумеется, для своих речей он использовал измышление и подстрекательство. Это был хороший баланс. Нужно придумать способ естественным образом присоединиться к сатане. Моя жена позаботится об этом. Хорошо, подождем, доверившись ей. Многого от нее не ожидайте. Герой сатана использовал различные вспомогательные навыки, чтобы компенсировать карму и в дальнейшем убедил принцессу. После этого он неспешно покинул столицу и начал действовать автономно. Разумеется, он не бродил вслепую. Подняв голову к небесам, он крикнул. «Великий исследователь Сукток, вы хотите, чтобы вас признал отец? Если вы поможете мне с моим приключением, я дам вам совет, который поможет вам осуществить вашу мечту». «Я не мог проигнорировать такое убедительное обращение, Сукток. Раз вы так быстро явились, можно ли принять это за согласие?» «Да, но это немного сбивает с толку. Я все еще очень мало знаю о сатане, но вы уже хорошо меня знаете. Я сражался с вами плечом к плечу и потерпел поражение на восьмидесятом этаже башни владыки демонов». «Восьмидесятый этаж? Как жаль!» — умело ответил мой приемный сын Сукток. Каждый раз, когда он возвращается, воспоминания Суктока исчезают, но он получает последнюю информацию от героев через Молан фон. Конечно, это секрет. Ученики, считающие Суктока помощником героя, этого не знают. «Я собрал много компаньонов и бросил вызов башни владыки демонов. Я добрался до 80-го этажа, пожертвовав ими». но в последнем прохождении узнал, что восьмидесятый этаж можно пройти, лишь сократив количество смертей компаньонов до минимума. «Понимаю. В этот раз вы хотите приложить все усилия, чтобы выжили не только вы, но и компаньоны. Именно!» Сатана объяснил свой план Суктоку. Подслушав его умелое планирование, я успокоился. «Наконец, вот это настоящий герой!» Такое чувство, что раны на моем сердце, оставленные Зигом и Елодином, исцелились. Он действительно хороший герой. Он уже смог подняться на восьмидесятый этаж. Смею предположить, что у него самые высокие оценки во всем образовательном центре фантазии. Это так? Возможно. Я точно не знаю. Лучше спросить у моей жены. Не суть. Сейчас нам надо присоединиться к его отряду. «Мы думали, что встретим его где-нибудь в пути, будто это случайное совпадение, но Сосель предложила нам другой способ – пророчество, потому что, в отличие от других героев, у которых, как правило, было много изъянов, которыми можно было воспользоваться, Сатана был слишком умен и осторожен, он бы стал задавать вопросы и заметил бы несостыковки, поэтому Сатана получил пророчество». «Я впервые испытываю это». «Это неудивительно. Видимо, богиня, которая помнит ваше предыдущее прохождение, высоко оценила вас, поэтому она передала вам послание. Вы встретите необычных товарищей, которые знают, что вы вернулись. Богиня не сообщила нам место и время встречи, но разве это не значит, что когда придет подходящее время, они сами явятся к нам?» «Думаю, это предположение верно». Герой Сатана, без всяких сомнений, принял объяснение Суктока. Тема 80 этажа «Компаньоны». Богиня, решив, что он потерпел поражение из-за отсутствия компаньонов, решила отправить ему в помощь превосходных товарищей. Именно так решил Сатана. «Отлично». «Я еще не встретилась с ним, но уже чувствую, будто мое разбитое сердце исцеляется, когда я наблюдаю за ним». «Согласен». «Мне не нравится то, что я соглашаюсь с диско, но отрицать не буду, потому что это очевидный факт». Затем она сказала, «Ученик сатана, кажется, принял наше существование, так что давайте прекратим шпионить и быстро присоединимся к нему, когда вам будет удобно». Но и это было непросто. Если бы он где-нибудь остановился, то проблем не было бы, но сатана решил поиграть с нами в догонялки. Он использовал магический круг пространственного перемещения башни мага Божественной Империи для мгновенного перемещения в порт Д торговой республики восточной части Центрального континента. Почему? Он хотел нанять компаньона. Некий мужчина ожидал в гавани корабль, отправляющийся на южный континент. Герой сатана подошел к нему, обратившись. «Мистер Канхансу, ты меня знаешь?» «Знаю. Даже ваше будущее. Хотели бы вы присоединиться к моему приключению?» «Тогда я воплощу ваше желание в реальность. Если вы думаете, что я лгу, можете сломать мой позвоночник в любой момент». «Какое интересное предложение, младший! Хорошо, я готов тебя выслушать». Обычно Кан Хансу навещает младшего, встречая его во время приключения, и помогает ему в дальнейшем. Конечно, это не совпадение. Именно Сукток, который хочет путешествовать со мной, организует эту встречу, но Сатана решил действовать первым. Он отыскал Кан Хансу и порекомендовал ему присоединиться». «Мистер Канхансу, я устрою вам встречу с женщиной, которую вы любите». «Не угадал. Я хочу вернуться домой». «Причина, по которой вы хотите вернуться домой, состоит в том, что у вас там семья, которую вы любите. Не так ли?» «Именно так. В прошлом вы обратились ко мне с просьбой. Если ты когда-нибудь вернешься и встретишь меня снова, пожалуйста, помоги мне осознать мое истинное желание скорее». И теперь я выполню эту просьбу. «Как тебя зовут?» «Сатана. Я мечтаю вдохнуть жизнь в свои родные места». «Хорошо, я верю тебе. Но смогу ли я действительно встретить женщину, которую полюблю настолько, что смогу забыть о родной планете? Ха. Не мог бы ты назвать ее имя? Это секрет. Если будете знать заранее, это изменит будущее. Ха. Какой изворотливый герой. Есть такое». «Совсем забыл. Неужели мне придется каждый день наблюдать за медовым месяцем Канхансу и принцесса меча, пуская слюни?» Диска прервала мои мысли. «Адам, прежде чем мы потеряем его, лучше будет сейчас же присоединиться. Адам — это псевдоним. Вы же не можете представиться Пормомоном. Я Ева, мы близнецы. У вас есть возражения?» «Нет, как угодно. Адам и Ева». Первая пара, совершившая первородный грех. Трудно было отмести это как совпадение, потому что это так хорошо соответствовало моему божественному первородному греху, но я промолчал, потому что не хотел поднимать шум. Имя не имеет значения. Мне придется наблюдать за флиртом Канхансу и принцессы меча. Ожидаются тяжелые деньки». «Адам, скорее следуйте за мной. Я с нетерпением жду возможности увидеть настоящее воплощение героя. Не говорите лишнего. Я уже привык к тому, что если ожидаешь чего-то, все обязательно пойдет не по плану. Притворившись братом и сестрой, мы подошли к действующему герою». Глава 366. Переоценка. «Компаньоны из пророчества». «Рад вас встретить, я — герой сатана, я тот, кто сражается, чтобы победить владыку демонов Пармамона и возродить свои родные места. Я — Адам, а я — Ева». На этом наше представление было окончено. «Я не стал ничего говорить, потому что меня могли оштрафовать, если я ляпну что-нибудь лишнее, а диска свела вмешательство к минимуму из соображений справедливости». Такое краткое представление могло бы оскорбить, но герой Сатана приветствовал нас радостной улыбкой. «Чтобы преодолеть 80-й этаж башни владыки демонов, я планирую посетить все континенты, начиная с Центрального, и нанять сильных компаньонов. Честно говоря, я не знаю, сколько времени это займет. Ладно, мы не против». Вкратце описав маршрут, герой Сатана направился в Святое Королевство. Причина проста. Святая А. Поскольку она вступала в отряд, только если предъявить ей святой меч, сатана обратился за помощью к Анхансу, который присоединился к отряду в торговой республике. У нас есть святой меч Нуклон. Последний меч, разрушенный хаосом и рожденный на звезде забвения. Надежда, которая разрубит узы бессмысленной дружбы и любви. «Преемник помнит твое священное имя и славит тебя, поэтому докажи, что легендарный союз был заключен с самого начала. Святой меч-Нуклон». Вообще нужно было пройти испытание и получить другой святой меч, но сатана нанял канхансу, поэтому этот вопрос был быстро решен. Святая А была в недоумении. «А это что?» «Это святой меч, как вы и просили». «Вы сдержите свое обещание?» «Конечно, но имейте в виду, что в таком случае я буду следовать за Канхансу, а не за сатаной. Я знаю». Святая А, которой не понравился беспечный ответ сатаны, слегка нахмурилась, но она ничего не могла сделать. Ее задача — сопровождать героя, обладающего святым мечом. «Хорошая работа. Я недостоин вашей похвалы, старший». «Почему ты называешь меня старшим? У меня всего 20 лет опыта в мире фантазии. Дело не в том, кто первым поступил на учебу. Важно то, что именно вы победили владыку демонов быстрее меня. Поскольку вы окончили учебу всего через 20 лет, я уважаю вас еще больше, Канхансу». Уго. Уголки губ Канхансу, который поддался на комплименты сатаны, поднялись вверх. «Мне стыдно за себя». Сатана эффективен в каждом своем шаге. Когда святая А присоединяется к отряду, за ней тут же следует Томат, командир ордена паладинов. Сразу два сильных компаньона за раз. Нарушив общепринятую последовательность действий, герой сатана сначала нанял святую А, а затем с легкостью заполучил святой меч один, резко снизив уровень сложности испытания». Я догадывалась об этом, подглядывая в маланфоны учеников Зига и Елладдина, но герой Сатана действительно талантлив. Я понятия не имела, что именно он окажется тем, кто непопулярен среди женщин. Так уж устроен мир. Но то, что он рассказал, было действительно неожиданно. Он сохраняет целомудрие, думая о жене, оставшейся в его родном городе. Вот почему система приняла его за непопулярного. Он просто отказывает всем. Для героя это естественно. Я могу лишь рассуждать, но если бы у меня была женщина, которая обещала бы мне счастливое будущее до того, как меня похитили, я бы тоже сохранил целомудрие». «Я бы многое хотела сказать по поводу вашего заявления, но сейчас не самый подходящий момент. Какова ваша оценка на данный момент? Если мы говорим только о герое-сатане, то пока что это высшая оценка «С». Если другие ученики хотя бы наполовину такие же, как он, тогда об образовании можно не беспокоиться». «Неожиданно честный ответ. Это очень оскорбительное замечание». Молонсофт – это не какой-то корпоративный охотник, который силой подавляет оппонентов. Если мы придем к выводу, что образовательный центр фантазии функционирует нормально, мы не будем вмешиваться и инвестируем еще больше, чем раньше. Что ж, посмотрим, когда придет время. Герой Сатана с легкостью нанял святую А, паладина Томата и даже русалку Акву». Вдобавок к ним присоединились храбрец А и храбрец Б, потомки старшего беглеца. Далее настала очередь северного континента. «Не думаю, что я готов отправиться в приключения. Означает ли это, что мудрец Шекспир западного континента превосходит вас?» «Я никогда этого не говорил, герой сатана!» «Лишь к такому выводу можно прийти!» Вы сами сказали, что не можете присоединиться к приключениям героя, потому что вы недостаточно хороши. Хорошо, я иду. Спасибо за мудрое решение. О, боже!» Мудрец сразу же согласился вступить в отряд, как только герой сатана затронул его гордость. Он терял сознание из-за кровотечения из носа каждый раз, когда видел оголенное бедро диско, но его магия была полезна. Кто следующий? — Уходите, герой. Если вы подойдете ко мне, вы пострадаете. — Ледяная принцесса, запертая в заснеженных горах, есть ли способ взять под контроль вашу силу? — Способ есть. Для этого нужен... — Не может быть! Этот посох... — Да, посох мудреца. Я одолжу его вам, пока вы не возьмете свою силу под контроль. О! А-а-а! Ледяная принцесса, живущая на вершине снежной горы М, присоединилась к отряду сатаны. Это еще не конец. «Яу!» — явился виновник буйства ледяной принцессы, гигант с кошачьим лицом. «В первом и втором прохождении я не знал о его истинной личности, но теперь, когда многие герои делятся информацией, раскрыта даже стратегия по его убийству, так что будет легко». Народ, мы должны покорить павшего древнего царя зверей. Это поимка, а не убийство. Ю! Ледяная принцесса, пожалуйста, не вступайте в бой, а сосредоточьте разум. Вы должны запереть этого царя зверей в своей душе. Не бойтесь смерти. Мисс Святая, позаботьтесь о принцессе. Она умрет семь раз. Пожалуйста, не паникуйте и сразу же воскрешайте ее. Йоу! Было очень сложно поймать кошачьего гиганта, который доминировал благодаря своему размеру. Однако в конце концов он пал перед лицом подлой силы дружбы. Сила хаоса была заперта в душе ледяной принцессы, став не более чем источником энергии, которым она могла пользоваться. Таким образом, ледяная принцесса получила возможность внезапно стать в сто раз сильнее. Глаза ледяной принцессы, смотрящей на сатану, засверкали. «Герой, как я могу отблагодарить вас за это? Одолжите мне свою силу». «Конечно, если хотите, я даже одолжу вам свое тело. Просто одолжите мне свою силу». «А... ага». Следующим пунктом назначения сатаны, который не поддался на искушение усиленной ледяной принцессы, был пруд, где был запечатан «Святой Три. Пресноводная русалка, которая весь день болтала со святым мечом три, сказала, «Герой, добро пожаловать! Я хранительница святого меча Молонрода. Если сможете выманить меня из пруда, я отдам вам святой меч. Я отдам вам совет. С помощью грубого насилия вы никогда не сможете его заполучить. Я знаю. Тогда произведите на меня впечатление своей песней». «Ледяная принцесса, заморозьте этот пруд». «Хитрый ход, но, к вашему сожалению, этот пруд не просто обычная лужа, а?» «Хранительница, я с самого начала знал, что этот пруд необычный, но для моего компаньона это не проблема. Она унаследовала силу царя зверей». «Что за абсурд!» Пресноводная русалка сдалась до того, как пруд полностью замерз и передала святой меч три сатане. «Святой меч Молон-Рот. В нем заключен дух героя из прошлого, который направляет нового владельца меча. Для меня это было бесполезно, но, видимо, для других нет. Рад снова тебя видеть, Селебрас. Да, я тебя знаю, друг благородного духа. Поделись со мной своей мудростью. Большое спасибо. Но повторные объяснения ни к чему. Я рассчитываю на твою поддержку». Держа в руках святой меч-3, сатана постоянно разговаривал сам с собой, как если бы разговаривал с невидимым призраком. Со стороны он выглядел как психопат, но ему было все равно. Дальше по плану было поместье герцога К. цель принцесса меча. Я так думал, но оказалось иначе. Кан Хансу, который принял участие в турнире по просьбе сатаны, без труда выиграл турнир и обручился с принцессой Меча. Но в медовый месяц они не отправились. Вместо этого «Доброе утро! Я Крис Форс Куриел и присоединился к отряду вместо Кан Хансу, который покинул вас. Надеюсь на вашу поддержку». Он отправил сына, который мешал его семейной жизни. «Это тоже работа сатаны». Несомненно, Кан Хансу и принцесса меча оказали бы большую помощь в приключении, но они не взбираются на башню владыки демонов, покидая отряд прямо перед этим. Не желая терять свою мать, Харис бросил вызов Кан Хансу, но потерпел поражение и затем попался на сладкую речь сатаны. «Если ты последуешь за мной, то станешь сильнее». И в принципе это правда. Интересно он придумал. Это замечательно, не знаю, что будет дальше, но то, что он показал до сих пор, — это выдающийся талант. Диско, которое держало рот на замке во времена инспекции Зига и Еладина, не переставало хвалить сатану. Итак, всего было собрано три святых меча. Однако число снова сократилось до двух из-за отсутствия героя Канхансу, обладателя святого меча Нуклона. После этого Сатана заглянул в штаб-квартиру церкви учения Молона и нанял святую Ц, используя святой меч 3 в качестве предлога. Проблема возникла сразу же. «Герой, пожалуйста, выберите только одну святую». Согласно, Только одна святая может сопровождать вас». Святые А и Ц заставили героя Сатану сделать выбор. Это выглядело так, будто они приставали к парню, спрашивая «Кто тебе больше нравится, я или она?» На что сатана ответил, «Я должен об этом подумать». На следующий день тоже я еще не решил, и даже через несколько дней выбрать нелегко. Снова, снова и снова. Оттягивая решение, он тащил за собой обеих святых. Затем, когда святые привыкли к совместной работе, он сказал, «Я решил, я владелец святого меча Молан Рода". а Селебраз, герой, живущий в Молонроде, является владельцем автомании. Есть два героя со святыми мечами, так что теперь проблем нет. Нас могут сопровождать две святые. У вас есть возражения?» «Нет. Возражений нет». Две святые выразили недовольство, но, пробыв столько времени в отряде, все же согласились. Разница между одной святой и двумя огромная. В случае одной святой, если она погибнет, дальше последует череда новых жертв, и воскресить ее не выйдет, а если их две... Даже если святая погибнет в результате несчастного случая или ошибки, вы можете воскресить ее, реорганизовав отряд. Это здорово, больше нечего добавить. Это хорошо задокументировано в его личном деле. Информация, тип, личное дело, имя, сатана... Мировоззрение. Истинно нейтральный. Главное качество. Здравомыслие. Опыт. 2019 лет. Рекорд. 43. Общая оценка. Пессимист и реалист. Это ученик, не питающий никаких надежд и мечтаний. Из-за его отстраненности у него всегда возникали споры с его праведными компаньонами, из-за чего отряд распадался, и он не мог победить владыку демонов. Однако из-за некого ученика отношение к сатане было пересмотрено, и политика в области образования пересмотрена. Герой сатана, переживший предрассудки и преследования со стороны преподавательского состава, наконец увидел свет. Мудрец, ледяная принцесса, святая С, Харис, бог войны, храбрец Ц, храбрец Д. Сатана завербовал множество сильных компаньонов северного континента — Он нанимал и женщин, и мужчин без какой-либо дискриминации, благодаря чему число людей в отряде увеличилось вдвое. Сатана не ладит с компаньонами, это даже не смешно. Мне даже добавить нечего. Я удивлена, что такой отличник еще не окончил школу. Хотелось бы, чтобы было больше таких учеников. Если поискать, может быть, найдутся еще один или два. Не сбавляя темп, сатана отправился на остальные континенты, нанимая новых компаньонов. И, наконец, народ, настало время, пора захватить Эль-Моландо, воздушную крепость, населенную лицемерными ангелами. Сатана, сатана, сатана! Да, сатана! Да здравствует сатана! Герой Сатана и его отряд вторглись на территорию первого отпрыска Пармаэль, второго ангела Бананаэля, а не в башню владыки демонов. Бах! Бам! Завязался ожесточенный бой. Бананаэль был сильным, но у него был предел. Третий отпрыск, Картофаэль, находится в башне владыки демонов, а второй отпрыск, Малакаэль, не помню, где она... Так или иначе, герой Сатана победил бы Банаэля с помощью силы дружбы и значительно улучшил снаряжение своих компаньонов. Герой Сатана, стоя в центре Эльмаланда, высоко поднял свой святой меч Три и воскликнул «В башню владыки демонов!», чтобы положить конец долгому девятнадцатилетнему путешествию. «Добро пожаловать в пристанище владыки демонов!»